Глава 13 Ну, молодцы ведь! Могут, когда хотят. Столько порталов открыли, такую подмогу сюда пригнали, словно на них сотни архимагов напала. Всего-то надо было освободить одну измученную душу от бесконечных страданий и позволить ей отправиться в объятия предвечной. Миша, я все понимаю подошла ко мне Вика, хотя она должна была оставаться в тылу, но никак не штурмовать вместе со мной стену города. «Мне тоже ее жалко, честное слово. Я ощущала ее боль. Но обнимать-то обязательно было». «Стоп, стоп, стоп!» Сразу поднял я руки. «Это работа. Как минимум, я лекарь, и осмотр пациентов тоже не всегда происходит в одетом виде. Представь себе, иногда пациенты бывают голыми, и пациентки тоже». «Я понимаю». «Но все-таки...» — замялась девушка. «Точно обязательно было, да? Просто мог ей руку на лоб положить, и все?» «Нет, ее не исправить, и я даже пытаться не буду. Просто надо принять как факт, что жена-некромант — это приговор. Так всегда будет, и с этим мне проще смириться». «Так что мы делаем в итоге?» Черномор снял шлем и почесал затылок. «А то здесь столько порталов». Как-то даже неожиданно. Будем вводить основные силы или как? «Никого мы вводить не будем», — помотал я головой. «Наоборот. Пусть основные силы отступают и остаются на втором рубеже. Там будет безопаснее». «В смысле?» — возмутился он. «Ты же понимаешь смысл слов «основные силы»? Они ведь основные, ими надо наступать». «Давай-давай», — отмахнулся я. «Отступайте пока». Черномору ничего не оставалось, кроме как передать приказ по рации, и наша армия сразу пришла в движение. Тогда как со мной осталось не так уж и много людей. Клео, Мира, Фильк, Нурик. Все самые сильные встали вокруг и приготовились держать позиции на окраинах города. «Учитель, ты ведь явно что-то задумал. Я знаю этот твой взгляд». Клео как-то подозрительно на меня посмотрела. «Я? Задумал?» «Мы хорошенько подергали врага, и все. Хватит, можно спокойно уходить. Ты ведь представляешь, сколько сил, средств и энергии им пришлось потратить на такое количество порталов? Еще пару раз повторить такое, и они сами уйдут по домам, так как платить солдатам и магам будет уже нечем». «И это действительно так. Подобные переносы сильно бьют не только по казня врагов, но и по возможностям портальщиков». У них ведь нет архимагистра-лекаря, который просто возьмет и восстановит их полностью. «Нет, учитель», — замотала головой Клео. «Я вас знаю достаточно долго. Я четливо вижу, что вы что-то задумали». «Ой, ладно», — махнул на нее рукой и написал короткое сообщение Фипче. А спустя пару секунд рядом раскрылся портал, и паренек вывалился оттуда. «Ну все, начинай то, что мы с тобой репетировали недавно». Отдал ему приказ, а тот сразу погрустнел. «Вы уверены?» — на всякий случай уточнил он, так как очень не хотел повторять ту репетицию. «Давай, не бойся!» — похлопал его по плечу. «У тебя же в прошлый раз почти получилось». «Хорошо!» — обреченно вздохнул Фипча. «Какие-то проблемы?» — прищурился я, так как очень уж обреченно он выглядит. Словно его на плаху идут, не иначе. «Да страшно просто!» — пожал он плечами. «Фипче, ты же ничего никогда не боишься. Тебе главное, чтобы в миске рис был или лапша, а остальное тебя никогда не волновало. Я тоже так думал, и даже умирал в самолете не раз, вздохнул паренек. Но сейчас как-то страшновато. Что ж, всем страшно, особенно Клео, так как она видела эту мою улыбку уже не раз. Фипче потратила еще некоторое время на то, чтобы наконец решиться, и, смирившись со своей участью, полез в туристический рюкзак, что все это время всел у него за спиной. Вытащил оттуда пару медальонов и повесил на шею. Затем стал вытряхивать кольца и надевать их на пальцы. Получилось по шесть штук на каждом. Но на этом паренек не остановился и продолжил доставать все новые и новые артефакты из бездонной сумки. Всевозможные браслеты, ожерелья, еще кольца. «Стоп!» — воскликнул я. «Вот это кольцо должно идти не после того. Наоборот, успел вовремя остановить его». «Точно!» — хлопнул себя по лбу портальщик и, усмехнувшись, поменял кольца местами. «И как я мог перепутать? Вот так правильно ведь, да?» «Так правильно!» — кивнул ему. Хотя в случае неправильного расположения артефактов он узнал бы об этом первым. «А что могло случиться на день их в неправильном порядке?» Фипче продолжил облачаться, Не поинтересовался у меня. «А так, ничего страшного», махнул я рукой и представил, как вся площадь в радиусе 10 километров дробится на осколке, как земля рушится и летит в бездну, а сверху эта крошево закрывает океан. «Голова бы болела, Фипче. У меня?» «У всего мира», похлопал его по плечу. «Ты продолжай, продолжай». Браслеты на ноги, амулеты, все это появилось на теле паренька, и одним рюкзаком отделаться не удалось. Так что вскоре он открыл еще один портал и достал оттуда второй рюкзак, в котором хранилась особая куртка. На ней заранее были закреплены все артефакты, так что оставалось только надеть ее и застегнуть молнию. «Готов?» — уточнил у него, и паренек утвердительно кивнул. «Хорошо. Шарксы готовы?» — кивнул теперь Черномору. «Готовы!» — ответил он. Со вчерашнего вечера раз двадцать переспросили у меня, когда уже начинать. Да, хорошо, что мы не стали отправлять вообще всех шархсов в другой мир. Да они и не хотели. Один отряд остался жить в нашем поселении, и акулы продолжили нести службу в моей гвардии. И пусть угроза рыболюдов устранена, но они все равно могут быть полезны. Ведь враги приходят к нам не только из порталов, но иногда передвигаются на своих кораблях по морям, «Ну, тогда начнем», — хлопнул по плечу Фипче и залил у него достаточно энергии. «Давай, как мы учили. А остальные защищать его любой ценой. Ни один процесс не должен быть нарушен». «Защищать!» — радостно воскликнул Нурик и приготовил щиты. «Счастье-то какое! Как же хорошо! Еще и любой ценой!» Из глаз его брызнули слезы счастья. Портальщик закрыл глаза, взмахнул руками, и все 750 артефактов на его теле ярко сверкнули, начав постепенно активироваться и выполнять каждой свои функции. Сам он тоже не стоял без дела и, как мог, контролировал запущенные процессы. А заодно управлял пространством и создавал сложнейшее заклинание, которое мы с ним придумали не так давно. Враги же сразу поняли, что происходит явно не то, на что они рассчитывали, и потому активизировались и стали бросать на нас своих сильнейших воинов. Как-никак, такие всплески энергии можно из столицы разглядеть, не говоря уже про расстояние в пару километров. А вот разгадать наш план не так-то просто. Даже я бы вряд ли угадал. Норик сразу принял на счеты несколько магических атак. Вообще, маги по всему городу забрались на башни, и самые высокие здания и обрушили на нас град всевозможных снарядов. Ледяные сосульки, огненные кулаки, всякие электрические вихри и прочий мусор. Нурик обуглился в считанные мгновения, но все равно продолжал стойко защищать Фипча, не обращая внимания на многочисленные раны. А еще ему было совершенно наплевать на то, что от его одежды остался лишь пояс, остальное все сгорело. Ничего страшного, у него рук хватает, так что срам при необходимости сможет прикрыть. С диким ревом прямо с неба на нас упал громила трехметрового роста. Он не носил броню, да и в защитных артефактах не видел смысла. Просто прыгнул на нас и встал в боевую стойку, приготовив свои массивные кастеты. Секунда, и вот он оказался рядом с Фипче. Ехидная ухмылка стала еще шире, и замахнувшись, он попытался снести нашего портальщика одним ударом. Но я успел перехватить его огромную руку. От удара даже камни вокруг растрескались и начали осыпаться. Но я не сдвинулся ни на сантиметр. Наоборот, влил побольше энергии, волна зеленоватой энергии покатилась по его могучей руке. А через какое-то время рука стала усыхать, уменьшаться и вскоре превратилась в совсем тощую, будто бедолагу не кормили уже лет десять. То, что изменено магией, очень просто вернуть в исходное положение. — ответил я на немой вопрос здоровяка. — Надо было самому тренироваться, как все нормальные люди. А так я тоже могу раздуться, но какой в этом смысл? Здоровяк с тощей ручкой пытался убежать, но ноги его тоже стали худеть. В общем, я отпустил его. Убежал от нас очень злой, но при этом тощий доходяга с обвисшей кожей. Он путался в складках, ругался, но все равно продолжал убегать. Затем появился какой-то мужик с двумя пылающими серпами в руках, но с ним сразилась Клео. Она просто позволила себя хорошенько порезать и пожечь, а потом сломала бедолаге голову коленом, и на этом их битва закончилась. Мира просто бегала, смеялась и пускала в разные стороны лучи смерти. Фильк стоял и портил врагам погоду, Алёня просто жил полной жизнью и прекрасно проводил время со своим любимым копьем в руках. Так прошло несколько минут, и в какой-то момент за нашими спинами сверкнула вспышка. По коже прокатилась мощная энергетическая волна, и над головой фипче само пространство стало разрываться, трескаться и раздаваться в стороны. Ну все, ухмыльнулся я. Сейчас что-то будет. А я уже такое видела уточнила Клео. «Все-таки она знакома со мной далеко не первый год и зачастую участвовала в разного рода авантюрах. В прошлой жизни, когда Орден был еще жив, мы много баловались самой разной магией, да и сражались с превосходящими силами противника нестандартными методами тоже далеко не в первый раз». «Поверь», — похлопал ее по плечу, «такого ты не видела точно». Император сидел за длинным столом в компании полководцев и министров, и вместе они внимательно смотрели на большой экран на стене. А там как раз транслировалось изображение с камер самолета-разведчика, который парил высоко над Северодвинском и внимательно наблюдал за происходящим в городе. События там происходили яркие, удивительные, но император сидел и явно нервничал, что удивляло его подчиненных. Но «Ну, ваше Величество, почему вы нервничаете? Все ведь хорошо, воскликнул командующий сухопутных войск. У них все получается. Каюсь, я сам в это не верил, но тут успех на лицо. И что у них получается? Махнул рукой на экран император. Они 5% от основной армии не убили, если не считать ракет. Но они ведь закончились. Так еще и подкрепление к киномирцам пришло. Теперь я даже... Не знаю, что делать. «Но, может, есть еще ракеты у него? Мы же этого не знаем наверняка», — пожал плечами военный. «Если у графа есть еще ракеты, тогда все еще хуже», — помотал головой старик. «Тогда у меня есть немало вопросов, откуда у графа столько ракет и зачем он столько накопил». «Смотрите», — воскликнул кто-то из министров, — «он отступает. Точнее, его основные силы». И действительно, армия Булатова развернулась и спокойно побрела прочь, тогда как иномирцев в городе с каждой секундой становилось только больше. «Ох, как же я нервничаю, когда Булатов так масштабно начинает действовать!» схватился за голову император. «Никогда не поймешь заранее, что он опять придумал!» «Да, я тоже нервничаю», — согласился кто-то. Но голос старику почему-то показался очень знакомым. Так и оказалось. Ведь на одном из кресел восседал сам Булатов. «Эй, ты же...» Император посмотрел на экран и убедился, что Михаил пока еще находится там, в Северодвинске. «Ты же в Китае был. Или ты третий?» В ужасе прокричал старик. «Или первый, а там на экране сейчас второй?» Паника в глазах бедолаги лишь нарастала с каждой секундой. «Нет, я второй, а третьего пока нет», — усмехнулся двойник. «А в Китае скучно было, вот я и вернулся. На ту крепость так никто и не напал, а отряды, которые должны были штурмовать нас, решили присоединиться к армии Севера». Тем временем на экране появились некоторые изменения. Ведь над городом начал раскрываться огромный сверкающий портал. «А я вам говорил, говорил!» Император подскочил со своего места и указал пальцем на телевизор. «Говорил же, что что-то будет. У нас же все готово». «Да. Спецслужбы, армия, полиция, медики, агентура — все готовы. Они не знают, что ждать, но готовы к любой ситуации». Со своего места гордо поднялся глава отдела чрезвычайных ситуаций. Из портала вылезли огромные массивные щупальца и потянулись к городу. Они хватали солдат. Давили их, словно каких-то назойливых насекомых. А следом показалась голова гигантского кальмара. Он медленно выползал из портала и смотрел на город внизу, желая сожрать его полностью, без остатка, а затем уничтожить здесь все. И к такому готовы, да?» — уточнил император. «Нет, к такому не готовы, Ваше Величество», — уселся обратно на свой стул мужчина. Вскоре морской монстр выпал из портала и обрушился на город, а в комнате воцарилась тишина. «Это что, чудовище из морских глубин? Или я чего-то не понимаю?» Император вглядывался в картинку и хлопал глазами. «Оно должно разрушить мир? Так-то выглядит серьезно». В этот момент иномирные маги создали одно мощное заклинание — И буквально в один миг чудовище обратилось в пепел. «А, понятно. Мира, оно не уничтожит, как я понимаю», — кивнул император. «Это хорошо. А плохо то, что у Булатова, кажется, что-то не получилось». «А может, это был просто кальмар? Они бывают большими», — предположил министр водного хозяйства. «Я даже не хочу знать, кто тебя сюда пригласил и зачем» закрыл лицо руками император. «Да уже не важно». Некоторое время он смотрел в экран, но там ничего особенного больше не происходило. «И что? Это все?» На столе появился Лабладут и, хитро ухмыльнувшись, посмотрел на собравшихся. «Господа!» — он галантно поклонился. «То, что будет дальше, вам лучше не видеть». «А ты?» — указал на него пальцем один из военачальников. «Ты же...» Предлагаю прерваться вам на рекламную паузу. Лабладут прокашлялся, после чего принялся рассказывать о невероятных преимуществах. Вот только слушали его далеко не многие, тогда как остальные, в основном, смотрели за происходящим на экране. Эх, ладно, я вас предупреждал. Но раз хотите смотреть, смотреть. Из портала закапала вода, а следом начали выпадать рыболюды. Много рыболюдов. «Сотни и тысячи!» «Да тут их тысяч двадцать!» — воскликнул кто-то из собравшихся. «Да, около пятнадцати тысяч разбились!» — махнул рукой император. «Это точно план побед был от вода?» — он кивнул Лабладуту. «А что? Разве плохо? Зато быстро от последних рыболюдов избавились!» — пожал он плечами. Но «Ничего, это было только начало. Самое весёлое еще впереди!» Вот уж не повезло бедному кальмару. Но я и правда не виноват, что он проплывал в том месте в это время. Чистая случайность, которая закончилась для бедного деликатеса трагически. «Что-то я уже потустал, господин», — послышался жалобный голос портальщика. «Но подожди еще немного. Всего два часа ведь прошло», — попытался его подбодрить. «Вот это меня и не радует! Всего то часа, а я уже почти все!» А вот и не «почти!» Он сам не подозревает о том, сколько энергии можно еще выдавить из его тела при необходимости. С неба посыпался дождь из рыболюдов вместе с потоками воды. Эти уже оказались около портала не случайно. Их специально шарксы согнали с окрестных вод, чтобы те тоже поработали на благо Империи. «Да, от падения многие из них умирают, но остальные наносят хоть какой-то ущерб врагу. Тем более, что теперь они не смогут нападать на торговые корабли, так как их станет значительно меньше. По крайней мере, в наших водах, а остальные меня на данный момент слабо волнуют». «Якорь меня в бухту!» — воскликнул Леонид. «Ты чего?» «Да вон якорь летит!» — указал он в небо. И действительно...» Огромный ржавый якорь рухнул прямо на голову удивленным иномирцем и обратил одно из зданий в руины. После рыболюдов вниз полетели куски ила, камни, водоросли, всевозможный морской мусор. «Эвакуация!» — закричала рация у меня на груди. «Шаркс попался!» «Точно!» — указал я на портал, где летел и трепыхался один нерасторопный Шаркс. Фипчес реагировал молниеносно и раскрыл под ним портал, так что наш подводный гвардеец переместился обратно к месту несения службы. Тем временем основной портал с каждой минутой лишь набирал силу и пропускал через себя все больше воды и ила. Потоки обрушивались прямо на город, смывали целые здания и крупные отряды обороняющихся. Маги воды бросили все свои силы на то, чтобы отвести потоки в сторону и направить их в море, а маги земли стали создавать многочисленные рвы. Впрочем, вода и так текла в море, ведь город прибрежный. Разве что текла она вместе с воинами, всадниками и магами. Кто-то укрывался под барьерами, кто-то пользовался артефактами и магическими башнями, но потоки все равно усиливались с каждой минутой. И словно этого было мало, рыболюды чувствовали себя в водной среде куда лучше. Так что, помимо того, что иномирцев смывало, на них еще постоянно нападали всякие жабы с трезубцами. За какие-то полчаса город стал уже, можно сказать, плавающим, и в нем воцарился настоящий хаос. Здания рушились. По улицам в бурных потоках морской воды проплывали повозки, крыши домов, тела солдат. Погоди, задумчиво проговорил Леня, ты же вроде собирался освободить город, а не смыть его. Да? Удивился я. А когда я такое говорил? Кстати, правда? Что-то не припомню. Но получается, что мы почти победили, да? Что? Нет. Я снова удивился, ведь от Ленни не ожидал такой недальновидности. У нас еще много работы. Мы должны не дать им закрыть порталы. Все, что обрушится на северодвинск, должно утечь в них. Ведь порталы они открывают в своих столицах. причем на главных площадях. Фипче, какая сейчас мощность? Около двадцати процентов. «Тогда увеличивай до сорока!» «Ну это же безумие!» «Это Северодвинск, Кипче!» Похлопал его по плечу и передал немного энергии. «И они запомнят этот город надолго!»